глава 20. До конца свободного дня было еще предостаточно времени, и я собиралась провести его с пользой. Пропажу магической книги Ринс не заметил, но это ненадолго. Оклемается, осмотрится и придется мне снова сыпать чистосердечными признаниями. Возможно, даже с плачевными последствиями. Следовательно, украденное лучше незаметно вернуть, хоть и очень жаль. Вот только до этого момента надо успеть что-то прочитать, а может и выписать для себя несколько заклинаний, если не удастся их запомнить. Убедившись, что за мной никто не идёт, я долго гуляла вдоль реки и лишь после свернула к роще. Нужное дерево обнаружила сразу. Но книги на месте не оказалось. Я перерыла руками землю, вскочила и осмотрелась, уже засомневавшись в правильности места и начиная впадать в панику. Книгу мог найти кто угодно, но неизвестно, смогут ли тогда доказать мою причастность. От этого кто угодно и зависит. Вот и думай теперь, каким боком история повернётся. Вернувшись в свою комнату, я ещё долго переживала и металась. Но затем вспомнила о своей задаче и взяла листы, чтобы описать произошедшее. Однако теперь боялась и этого. А если Ринц сумеет прочитать мой язык, пусть частично, так же, как я считаю их. Откровенничать письменно расхотелось. Вместо этого я просто обмусоливала в голове произошедшее. И когда дошла до момента, как оказалось в шкафу, неожиданно легко вспомнила заклинание. Тут же смогла и написать его на листе знаками. Но сразу разорвала на мелкие кусочки, тем не менее радуясь какому-то фантастическому проявлению своей памяти. Для проверки повторила вслух заметив, как мои руки замерцали, исчезая в пространстве. Потом меня дернуло влево всего на шаг, где я снова смогла разглядеть свои ладони. Итак, пора не только трястись, но и провести инвентаризацию своего арсенала. У меня есть защитная граница, которая включается в случае серьезной опасности и при общении с Ринсом. Есть сизый дымок, мой явный помощник, но не поддающийся контролю и просьбам. Он приходил на выручку, но мог и подставить, как в случае, когда Скиран и Арла были свидетелями. Я попыталась вызвать дымок прямо сейчас. Кашляла и тужилась, но так ничего и не добилась. Мои проклятия черные. У меня нет голода чернокнижника. Обычные книги никакой силы во мне не пробуждают. И последнее. Я владею белым заклинанием, делающим мое тело невидимым и уносящим домой я скривилась, оглядываясь. То есть я окажусь в этой же комнате, что не слишком далеко и вряд ли может считаться спасением. И если меня обвинят в краже магической книги, то я смогу посмешить Ринса дёрганными телепортациями в радиусе метра. Выбора было два. Попытаться сбежать или договориться. Сделать вид, что рассказ Айха меня разжалобил и снизил уровень моей неприязни. Дескать, я издевательство над семьёй нами и даже полёт с крыши почти простила, раз ему в жизни больше моего досталось. И почему-то легко верилась, что сбежать не получится. Ринс не зря об этом упомянул предельно спокойно. Но для второго варианта у меня может оказаться недостаточно душевных сил. В коридоре раздались крики, будто бы там шла ссора, но магический фон провоцирует людей на агрессию. Однако я подорвалась с места, расслышав среди шума голос Китти. Когда вылетела в коридор, застала, как одна из наложниц, тащит её за волосы, а две других кричат «Где комнаты этой гадины? Ты же её подружка!» Вполне возможно, Китти уже бы им ответила, но ей не давали возможности даже сообразить, что происходит. А эти женщины хотели возмездия, любого успокоения своих взвинченных эмоций. Кореллы среди них не было. Но если она была ближайшей подругой Арлы, то сейчас, скорее всего, рыдает и не способна составить компанию этим идиоткам. В коридор начали выглядывать и другие рабы, но они осторожничали, лишь заинтересованно прислушиваясь к происходящему. Я подлетела к первой и кулаком ударила в челюсть, затем сразу же пнула под колени. Женщина отпустила кити и, едва не упав, уставилась на меня глазами обиженного ребенка, как если бы ее вмиг... Оставила вся ярость. «Ты меня ударила?» Прошептала она с большими паузами. Две её подруги отступили, пялись на меня точно такими же глазами. В довершение хлопнуло сразу несколько дверей. Это рабы растеряли сразу весь интерес к происходящему и решили побыстрее отстраниться. В наложниц статус привилегированный. Даже ссора с одной из них чревата. А уж рукоприкладство хотя в нашем случае можно заодно говорить и о ногоприкладстве. Я не сразу заметила, что держу руки согнутыми перед грудью, готовая продолжать отбиваться, если налетят. С трудом заставила себя их опустить. И это будто стало сигналом для взрывной волны. Вся троица загласила вместе. Меня оскорбляли, обвиняли в смерти Арлы, каким-то образом приплели господина, который мне уделяет больше времени, чем им сулили такие жестокие наказания, что и Айхринс бы, наверное, восхитился их фантазией. Кити дрожала за моей спиной и всхлипывала, заново превращаясь в рыдающую тряпку. Перекрикивать их было бессмысленно, потому я просто молчала и ждала, когда проорутся. На меня они не кидались. Вероятно, уже отлично понимали, что за мной не заржавеет каждое уделить внимание. Думать в этом бедламе не получалось. Все силы уходили на борьбу с раздражением. Я знала, что меня могут объявить врагом номер один, но не предполагала, что последствия коснутся беззащитной Кити Честное слово, целую секунду я собиралась их проклясть, но вовремя сумела себя переубедить. Я не знала, каковы могут быть результаты, но вряд ли хотела стать убийцей. Пусть даже речь шла о настолько тупых курицах. И если бы здесь не было подруги, которую не имела права оставить на растерзание, то я определенно переместилась бы заклинанием за дверь, и успела закрыть засов. Просто чтобы эту сцену прекратить и спокойно осмыслить. «Успокойтесь, пожалуйста. Я все еще предпринимала попытки. Давайте я вам объясню, как было». Но мои объяснения им не требовались. Одна все же не сдержалась и ударила меня по руке. Сразу заорала, уже от боли, прижимая кисти к груди. «Похоже, у нас тут очередной перелом. Прямо вирусное заболевание какое-то». Разумеется, это происшествие вызвало ещё более жуткий всплеск неадекватности. И вдруг я отчётливо расслышала в голове голос, будто Айх Ринс стоял прямо за моей спиной и наклонился к уху. «Екатерина Миронова, бесы тебя дери. Мне дадут отдохнуть. Что там у вас опять происходит?» Я застыла, произнесла вслух, не зная, как иначе реагировать и могу ли оставить вопрос без ответа. «Я... Айх... Я...» После этого обращения наложницы наконец-то очнулись и начали озираться. Но господин в коридоре появился не сразу, а только через несколько секунд. Причем сложил руки на груди и оперся плечом на стену. Расслабленная поза, не вызывающая никаких подозрений в его слабости. Но было предельно понятно, почему он именно оперся. «Господин!» — обрадовалась одна из куриц. «Эта нахалка ведет себя, как наложница!» Китти вообще осела на пол и зажала ладонью рот, чтобы не рыдать слишком громко. Две другие наложницы тоже ожили и начали перечислять все мои преступления перед человечеством. Странно ли, что теперь имя «Арла» не звучало. Зато очень подробно расписали, как я успела зверски избить всю эту компанию. Ума не приложу, как он умудрился в этом клёкоте различить суть, но через минуту поднял руку, разом затыкая всех. Поправил повязку, или тем самым прикрыл, что устало потер глаза. Но голос его прозвучал бесконечно спокойно. «Раз Катя ведет себя как наложница, гадина такая», он процитировал последний из прозвучавших эпитетов в мой адрес, «то я не вижу иного выхода, кроме как сделать ее наложницей. В этом случае вы наконец-то успокоитесь и побежите к лекарю устранять свои ужасные травмы». В гробовой тишине одна я осмелилась на вопрос, но голос сильно подвёл. Он прозвучал так, словно меня раздавило танком, проехавшимся гусеницами прямо по голосовым связкам. «Что, простите?» Он смотрел на меня сквозь повязку, на лицо непроницаемое, но я бы руку дала на отсечение, что он улыбается. Каким-то неведомым чутьём улавливала, что он едва сдерживается и не выдаёт своего веселья. Ответил почему-то не мне, а своим любовницам. «Передайте моё распоряжение ратии». Пусть разместит Катю в ближайшую комнату к моей спальне и обеспечит необходимым. Объяснит обязанности любовницы и научит тонкостям этого искусства. Традиции, порядки и все такое. Но...» — одна сильно побледнела, однако продолжила. «Я нижайше прошу простить, господин, но напомню, что в ближайшей комнате живу я». «Вот как? Тогда чтобы до конца дня духу твоего в замке не было, раз тебе, как оказалось, жить негде». «Обратно во дворец Фрейлин и тебя, конечно, уже не примут, но благодарим, что здесь получила такой опыт, с которым ни в одном публичном доме теперь не пропадёшь». «Благодарю, господин». Он уже её не замечал, как если бы вычеркнул из пространства, обращаясь к остальным. «Ещё кто-нибудь попросит меня за что-нибудь нижайше простить?» Остальные благоразумно промолчали и поспешили испариться, сразу за тем, как исчез в воздухе Айх. Китти продолжала хныкать за спиной, чего то уже с признаками восторга и почти отчётливыми поздравлениями, а я всё стояла и пялилась в воздух перед собой, будто только он сулил мне пробуждение.